Глава девятнадцатая. Отдай наш артефакт. После этого вы сможете беспрепятственно покинуть мой дом. Словно не слыша меня, сказал Беловолосый. Шантаж со мной не пройдет. Я останусь здесь, пока не уничтожу вас, пока не буду уверен, что земле больше не угрожает нашествие монстров из подземелий. К тому же мой компаньон не согласится отдавать то, что он уже сожрал. Знаешь ли, Боря, уникальный дух. Способный перерабатывать в своем в н у т р е самые дорогие материалы. Я думаю, что совсем скоро ваш артефакт превратится в набор ингредиентов, к о т о р ы е Боря потом выгонит из своего организма. Каким именно способом, думаю, не стоит говорить. После моих слов наступила тишина. Я лишь ощущал на себе чужое внимание и снова было такое ощущение, что на меня смотрит вся комната со всех сторон, даже с потолка и пола. Отвратительное ощущение. Боря медленно отошел ко мне и улегся возле ног. Такая милая, практически ручная, бронированная м а х и н а которая сожрала ужасно ценный артефакт. п о м н и т с я к а й говорил, что именно благодаря своим артефактам д ж и н ы считаются сверхразумными существами, и вот один из таких артефактов умудрился з а х о м я ч и т ь Боря. Как разберемся с этой проблемой, покажешь мне этот артефакт, чтобы даже не думал его переваривать или что там у тебя происходит? У нас был уговор на одну любую вещь в лавке, а ты еще и в эпицентре умудрился захомячить один. До этого я закрывал глаза на нарушение нашего договора, но сейчас не стану. Ты даже не представляешь, насколько мне интересно, что же там за суперпупер артефакт и на что он способен. Боря, естественно, никак не отреагировал на мои слова. Он просто чихнул, и у него из пасти вылетела какая-то небольшая черная фигурка. Вся комната моментально пришла в движение. Золото буквально поплыло, бросившись к вылетевшей фигурке, только я оказался немного быстрее, зажав ее в кулаке. Послышался стон полный разочарования, и комната вернулась в исходное состояние. Я же разжал кулак, чтобы увидеть з а ж а т у ю в нем шахматную фигуру, вроде конь или лошадь, вообще не разбираясь в шахматах, видел их всего пару раз в жизни. Верни нам шахматы, тогда мы гарантируем не только вашу безопасность, но и даруем возможность взять себе любые ресурсы, какие вам только будут нужны, столько, сколько сможете унести, и даже адамантий. Духовные ядра, зачарованное оружие и снаряжение, что мы встретили в этом помещении, абсолютно все, что захотите. Мы не будем препятствовать этому. Я деактивирую все ловушки и успокою своих домашних животных. Вы так уже убили их непростительно много. Теперь популяция будет восстанавливаться не одну сотню лет. Сдается мне, что этот артефакт намного ценнее всего, о чем я только что спрашивал. И б е л о в о л о с ы й это подтверждает своим согласием отдать нам абсолютно все, что мы только не захотим. Вот только проблема заключается в том, что я хочу себе эти шахматы. Пусть и не умею играть, но это легко исправить. К тому же, кто говорил, что артефакты необходимо использовать в соответствии с их внешним видом? Понимаю, оружие там и так понятно, что у него за принцип действия, а тут шахматы. которые я даже не видел, как выглядят. А еще вы отзовете всех монстров, что сейчас атакуют заставы человечества, закроете все порталы, выплатите компенсацию за каждого погибшего игрока и свалите из нашего мира. Подобные решения я не могу принимать в одиночку. Да и не получится отозвать пешек, что уже оказались на шахматной доске. Убрать их с нее можно только съев. А вот с закрытием порталов я могу помочь. Это не так сложно. Я даже не ожидал, что беловолосый вот так и запросто согласится. Как-то даже не по себе стало. Начал чувствовать себя каким-то вымогателем и шантажистом, хотя все обстояло совершенно иначе. В таком случае у меня есть еще одно условие. Покажись, и мы сразимся с тобой. Победишь ты и получишь свои шахматы, а если победа останется за мной. То вы станете моими рабами на столь лет. Сражаемся без применения возможности по управлению этим дворцом. В идеале где-нибудь на открытом пространстве. Мне нужно посоветоваться с Барракисом. <spec> тут же ответил Беловолосый, и помещение вновь начало изменяться. Исчезла разделяющая стена, и я увидел Денисова и Зайцева. Оба тихушника выглядели не лучшим образом. Противники им достались очень сильные. Зайцев с трудом держался на ногах, половина лица была залита кровью, правая рука висела плетью, но он стоял и сжимал в здоровой руке кинжал. С ранкером дела обстояли лучше, но не намного. Вся его броня была испещрена сотнями, если не тысячами окровавленных прорех. На левой руке не хватало двух пальцев, от чего с кончика кинжала на пол падали капли тягучей крови. л е в о е же ухо отсутствовало напрочь, как и волосы с этой стороны, словно кто-то одним ударом снял кожу с этой части головы. Но это не мешало Денису устоять очень уверенно и сжимать оружие. Тела слона и коня валялись неподалеку и больше всего походили на подушечки для иголок. В качестве иголок выступали кинжалы и ядовитые дротики. В тех местах, где они вонулись т в незащищенную плоть, она почернела и уже начала разлагаться. А вот огненноволосый выглядел совершенно невредимым, хотя его одежда и была изрядно потрепана. Да и очки и отсутствовали, а один глаз открывался с трудом. Резкое изменение планировки помещения заставило всех остановиться, но лишь на мгновение. Этой заминки хватило ранкеру, чтобы исчезнуть. а потом оказаться за спиной своего противника и нанести сокрушительный удар ногой с разворота удар пришелся огненоволосому н прямо в голову отчего тот немного п о к у в ы р к а в ш и с ь впечатался в стену и тут же исчез в ней беловолосый принял товарища в свои объятия чтобы посовещаться и это дало мне немного времени для того чтобы залезть в хранилище и вытащить оттуда дух зергула Хрен с ним со духотворением. Сейчас он может помочь нам выбраться из этого чёртова дворца, в котором Беловолосый способен изменять всё по своему желанию. Неважно, до чего он договорится со своим другом. К этому времени я предпочту находиться на открытой местности. Сомневаюсь, что Беловолосый способен управлять всем золотом, что есть в этом подземелье. Быстро объяснил Заргулу стоящую перед ним задачу. В обмен на ее выполнение он получит не только свободу, но и духовную эссенцию. Ее запасы исчезают прямо на глазах, и как их пополнить, я не имел понятия. Где еще нам попадется подземелье подобное логову драконов? Но поделать с этим я ничего не мог. Необходимые траты, без которых меня могут убить, а в этом случае вообще на все будет наплевать. А Торка требовалось вытащить нас из этого дворца и поддержать во время боя с джинами. Он уже показал, как умеет обращаться с порталами, и сейчас подобная помощь будет как нельзя кстати. Сразу предупредил Зергула, что я не собираюсь с ним торговаться. Либо он принимает мои условия, либо идет на подпитку Кая. Энергии столь сильного духа ему точно хватит, чтобы окончательно стабилизировать свое состояние. Правда, Кай не умел этого делать, но орк об этом не знал и согласился, даже не пытаясь улучшить условия договора. Быстро в портал! зарал я техушникам, когда фиолетовая арка только начала открываться, и сам прыгнул в нее рыбкой. И снова припечатался лицом. Благо, что сейчас помимо доспеха духа я находился под защитой Титы. Приземление на этот раз вышло куда более мягким, а следом за мной появились и Денисов с Зайцевым. Когда портал начал закрываться, послышался недовольный крик Беловолосова, и следом за нами рванули золотые канаты, но опоздали. Портал закрылся, обрубая ожившее золото. Оно тут же стало мертвым и с глухим стуком упало на песок. Зергул телепортировал нас недалеко от дворца. прямо на границу со а з и с о м Здесь под небольшим слоем песка ощущался камень, поэтому можно было не опасаться песчаных червей. Ваша задача как можно лучше восстановиться к тому моменту, как сюда пожалуют эти двое, сказал я техушникам и начал готовиться сам. Терять время было нельзя. Я тут же использовал сразу все заготовки, что еще оставались к этому моменту. Мне сейчас нужно было много помощников. Мы же не обговаривали с Беловолосым условия нашего сражения, поэтому буду пользоваться всем, что есть в моем арсенале. А Было там не так-то и много, но мне и этого немного вполне хватит, чтобы максимально усложнить жизнь Беловолосому. Я призвал еще двух духов с о к р ы т и я двух защитников и пять камикадзе. Причем накачал этих ребят под завязку. Самому было страшно находиться с ними рядом. Теперь оставалось сделать так, чтобы Беловолосый не заметил м о и сюрпризы. В том, что он сюда придет, я уже не сомневался. Дворец начал стремительно трансформироваться, превращаясь в такую же пирамиду, что мы уже видели. Все золото, что окружало его, втягивалось внутрь пирамиды, а на открывшихся участках начали открываться подземелья. Если сможешь сдержать эти порталы, то я удвою вознаграждение. Обратился я к Зергулу. Он мгновенно исчез, чтобы появиться рядом с открывающимися подземельями. Орк раскинул руки в стороны, и от него начало исходить фиолетовое свечение, которое проникло в подземелья, и они тут же схлопывались. Придется мне раскошелиться на вознаграждение Зергула, но оно того стоило. Глядя на все это, я уже начал сильно жалеть, что должен буду отпустить Орка. Да и о том, что сразу не разглядел в нем подобный потенциал. Ну тупанул, что поделать. Пусть он и не дотягивает до уровня Титы и Бори, но зато какие великолепные перспективы! Немного прокачать Орка и был бы у меня личный телепортер. Интересно, а он может закрыть уже о т к р ы т о е п о д з е м е л ь е Ведь там тоже обычный портал. Заргул остался на своем месте. И продолжил захлопывать, п ы т а ю щ и й с я раскрыться подземелье. Судя по п о т о к у энергии, что он из меня тянул, дело это не особо накладное. Боря не полез с нами в портал Зергула, тупо не успел, поэтому пришлось возвращать его в хранилище, а потом уже воплощать рядом. Он, похоже, даже не заметил, что что-то произошло, как лежал, так и продолжал лежать дальше. Теперь оставалось только ждать Беловолосого. Его решение. Что скажешь? Понравилось ощущать себя одной из фигур на великой доске? – спросил Ёндо Баракиса. А именно так звали двух джинов, те, кто был с ними знаком, хотя сами они предпочитали называть себя черный и синий. Так они и делали с того момента, как выползли из-под крыла учителя. Его подарок позволял им подолгу обходиться без посещения мировой башни. Но теперь они просто вынуждены туда вернуться, даже если получится вернуть доску. Я и совсем забыл, какое это потрясающее чувство. Мне даже плевать, что потерял двух высших офицеров. Фигуры нашего противника оказались очень с и л ь н ы Мне даже пришлось сражаться в полную силу. Эти слова заставили Йонда присвистнуть. Хотя он и сам был вынужден показать свой главный козырь и все из-за этого непонятного существа, что съело доску. Против его атак не помогала даже защита Йондо. Мне тоже. Все же признался Беловолосый и показал компаньону израненные руки. Обычно подобные повреждения затягиваются буквально за несколько мгновений, а сейчас процесс заживления шел крайне медленно. И единственным объяснением этому была сила доски, что за долгие годы нахождения рядом с джинами смогла изучить их вдоль и поперек, и вложила в атаки непонятного существа необходимую составляющую. Йонда даже сам не знал, что это такое, а его слабостях знал только учитель, но эти знания он не передаст никому. В этом беловолосый был уверен. Он даже не рассказал бараки с в о и о слабостях, и вот теперь. Подарок учителя решил действовать против своих владельцев, но ничего. Как только доска вернется, они смогут снова сделать ее своим самым верным помощником и незаменимым инструментом, так же как сделали это, когда учитель только подарил им артефакт. Доска все еще находится у того непонятного существа. Наш противник сказал, что это существо питается подобными артефактами, а потом выдает ему. Переработанные ресурсы. Ты слышал когда-нибудь о подобном? Бараксис задумался. О делал он это крайне редко, обычно всегда имея ответ на любой вопрос Йонда. Могу только предположить, что это существо относится к одному давно вымершему виду истинных шерстяных драконов. Они могли поглощать любые ресурсы, артефакты, оружие, неважно. И перерабатывать все это. В итоге выдавая чистейшие материалы, которые шли на создание еще более качественных вещей. Насколько я помню, хозяин тридцать г о этажа купил его после того, как обнаружил мир, в к о т о р о м когда-то жили эти существа. Оставленных ими ресурсов вполне хватило на это. Хочешь сказать, что у нашего соперника действительно имеется существо? которая способна уничтожить артефакт, подаренный нам учителем? Ничего подобного я не хотел говорить, лишь ответил на твой вопрос. Как и сейчас, могу ответить, что это вполне возможно, и вероятность такого поворота событий довольно высока. Мы уже сделали свой ход, но так и не смогли одержать победу. Партия продолжается. Сейчас мы не в состоянии предсказать ее исход, но я могу точно сказать, что нам необходимо возвращать подарок учителя и сделать все возможное, чтобы он не пострадал. Именно поэтому я и прервал твой бой. Необходимо посоветоваться. Наш противник поставил условия, при которых мы можем не только вернуть доску, но и выиграть эту партию. Мы должны будем вернуть всех уже выпущенных монстров, закрыть порталы и исчезнуть из этого мира. А еще он сказал, что хочет сразиться со мной, и в случае проигрыша обязательно вернет доску, а если выиграет, то мы должны будем стать его рабами на сто лет. Если он предложил тебе это сам, то совершенно точно уверен в своей победе. Во время вашего боя он смог понять, насколько ты силен и разработать стратегию. Все же доска не стала бы выбирать первого попавшегося человека. Наш противник невероятно умен и хитер, и поэтому нам необходимо быть предельно осторожными, соглашаясь на что-нибудь п р е д л о ж е н н о е им. Но если у нас есть возможность вернуть доску относительно легко, то обязательно нужно е ю воспользоваться. Я не уверен, что у нас получится вернуть доску относительно легко. Если она выбрала себе другого хозяина, то боюсь, что мы не сможем ничего с ней сделать. В этом случае нам остается только вернуться в мировую башню и стать одними из миллионов ничтожеств, что слоняются по ней в поисках лучшей жизни.